Глава седьмая. Следом за предупреждением системы на меня посыпались ярко-красные окошки, показывающие, как быстро просела батарея и какие опции Оридж начинают отключать на автомате. «Да, неудачно получилось». Раскрепел я сквозь зубы, все еще держа мышцы напряженными. «Алекс, держи!» За моей спиной моментально сориентировалась Алиса. Она набросила мне на плечи рюкзак с батареями. «Ты что в драку полез, даже не пройдя адаптацию?» Отвечать не стал, только фыркнул, чувствуя, как по спине побежали мурашки, а Оридж стал наполняться энергией. И как только система очухалась, выпрямил наконец-то ногу. Противник уже почти вырвался, поэтому удар получился косым, в область бедра, но зато крепким. И мои мышцы, как пружина, распрямились, и у Ориджа локальный рывок сработал, придав ускорение. Дроид пролетел метров пять и втрескался прямо в бампер стоявшего напротив джипа гонщих, чуть не расколов его на две половины. Расколоть не расколол, но пополам сложил. И оператора, похоже, вырубил. «Эй, ты, полегче! У них все же законная лицензия на сектор!» — услышал я за спиной голос Алисы. «До конца их не ломай!» «Это уже как получится!» Проворчал я, все еще кайфуя от притока энергии, и вышел из временки направляя скаутган на клонов возле моей машины. «Вы че здесь третесь?» Сделал пару выстрелов в землю, в первую очередь, чтобы показать, что полон энергии и готов к любому раскладу. Так что клонам, пусть и троим, стоит подумать, прежде чем лезть на двух ориджей. Даже если Алиса не боец, и они про это знают. Может, цитирование брата на них произвело такое впечатление, но дроиды замерли и быковать не стали. Я быстро просканировал машину. Все четыре колеса были повреждены. Вот же засранцы! «Бросили оружие и отошли от машины! Быстро!» «Ты что, совсем отмороженный?» — возмутился клон, раскрашенный в цвета адского пламени. Тем не менее, свои семь шагов в сторону раздолбанного хаммера он сделал и бросил автомат на землю. «За вами же сейчас вся охрана кинется! Вам оба крышка!» «Все равно не уйдете никуда!» Поддержал его второй. «Это наш сектор. Вы без энергии не протянете». «Заткнулись оба!» Крикнул я и подбежал к Митсубиси. Полноценной разгрузки, к сожалению, не суждено было состояться. Быстро открыл дорожный бокс и вытащил оттуда только то, что лежало на поверхности — маск сети истребов и связку аккумуляторов. На улице, со стороны штаба, послышался звук полицейской сирены, потом второй, а за ним и третий. Все слилось в общий фон тревоги, накрывший весь городок. В это время дверь гаража поползла вверх, и оттуда выкатился серебристый пикап, за рулем которого сидел Орид Шалисы. Все еще целясь в клонов, я заскочил в кузов, кое-как раскидав кирки, молотки, мини-буры и блоки от аккумуляторов в разные стороны. «Готов? Поехали тогда!» Воскликнула Алиса. «Гони! Быстрее!» Алиса сориентировалась и без моих команд. Решительно вжала газ в пол. Машина неожиданно резко сорвалась с места, грубо впечатав меня в правую стенку кузова по инерции. Хотел было крикнуть «полегче, не дрова везешь». Но в данном случае девушка делала все правильно. Мне оставалось только схватиться за борт, чтобы удержаться. Клоны похватали брошенное оружие, но выстрелить никто из них не успел. Машина опять резко свернула, и между нами пронеслось несколько временок. Вскоре система засекла разведывательный квадрокоптер, который летел к нашему пикапу со стороны аукционного дома. Я подпустил его поближе, и, когда пикап вырулил на прямую дорогу, выстрелил. Аппарат вспыхнул, брызнув осколками датчиков, и криво рухнул на крышу чего-то бунгала. «Рутой поворот налево». «Кочка!» Чуть было не встретили бампером здания мастерской, в чьей витрине я успел разглядеть состаренную буровую установку. Перед глазами промелькнула вывеска. «Антиквариат, только подлинники». «Ещё один поворот и... скрежет». Алиса ударила по тормозам, а меня хорошенько подбросила в кузове. Над головой появилась квадратная тень и рухнула в кузов. «Я было приготовился снова стрелять, но предмет не был похож на дрона». «А вот на доставщика с термобоксом — вполне». Бокс грохнулся прямо в кузов, расколовшись, и вывлив на меня моментально замёрзшую пиццу. «Кажется, гавайская. Сыр, ветчина, ананасы». «Чёрт! Можно по-разному к ней относиться, но как же мне не хватает нормальной еды в этом мире?» «Твою ж мать! Выскочил откуда-то! Я его даже не видела!» — выругалась Алиса. Она набрала скорость и окончательно раздавила останки незадачливого робота колесами пикапа. Раскочили пустой перекресток и вырулили на главную дорогу. С соседней улицы выехал такой же «Хаммер», который пострадал несколькими минутами ранее от влетевшего в него адского. Внутри сидели два ориджа-истребителя, а третий торчал в люке, держась за пулемет. Раздался выстрел, и черно-зеленый росчерк пролетел в миллиметре от моей руки. Пригнулся я как раз в тот момент, когда над моей головой пролетела вторая пуля из неизвестного сплава. Алиса еще поддала газу, сигналя каким-то едущим впереди машинам. Мы как раз оставили позади автодом некоего Гарри илиота, если, конечно, это было его настоящее имя. В тот самый момент, когда транспортник охраны выскочил из-за первого поворота, Кастом в ковбойской шляпе, который до этого момента спокойно сидел на стуле, оказался на дороге и стал медленно толкать перед собой тележку, груженную всяким хламом. Несущийся по дороге на всех парах хаммер, одинокого археолога, нисколько не смутил. Он как будто специально застрял посередине улицы и стал возиться со своим мусорным баком, не обращая внимания на звуки сирены. Камер резко сбросил скорость, пытаясь объехать Кастома. А торчащий из окна Оридж направил наклону ствол и, как я подозреваю, выложил Гарри ту все, что о нем думает, причем в весьма грубой форме. Слов я, конечно, разобрать не мог, но орал адский, громко, порой перекрикивая вой сирен. Кастом и брови не повел, точнее, и шлемом не покрутил. Пожал плечами, разводя руки, мол, «застряло». А мы тем временем спокойно выехали на окружную дорогу. Миновав заброшенные ангары и проломив ограждение из сетки рабицы, выкатились в снежное поле. Пикап натужно рычал, пробиваясь сквозь наметенные сугробы и кучи мусора, но справился. Хрипел, скрипел, но пробился до зоны, где заканчивалось прикрытие горы и вовсю гуляли ветры. Вышел из заноса и, раскидывая во все стороны последние сугробы, выкатился на каменный лед. Недолго мы радовались. Уже через минуту к нам на хвост, повторив все наши маневры, пристроился еще один джип-гонщик. «Притормози немного! Поймай их здесь!» Я дождался, когда адский транспортник выровняется, и выстрелил по колесам. «Око за око. проговорил я вслух, наблюдая за тем, как машина гончих пошла юзом и, столкнувшись с камнем, завалилась на правый бок. «Теперь гони!» — крикнул я Алисе. «Кстати, а кто такой этот Гориллиот? Ты не в курсе?» «Странный тип. Держится сам по себе. Близко к себе не подпускает». «Как бы там ни было, он сыграл нам на руку. Ты знаешь, куда нам ехать?» «Есть одна идея. Мы оторвались». «Временно. С Центрального за нами уже выехали». «Нормально. Нам туда не надо». Вскоре мы свернули за невысокую скалу, потом в ущелье, где принялись петлять по узким, еле проезжим тропинкам. Один раз даже забуксовали, попав в крошево мелких льдинок. Я вылез из пикапа и, упершись ногами в землю, а руками в кузов, сдвинул машину с места. Заряд энергии рюкзака при этом сразу просел на пять процентов. Чёрт!» Начиная ощущать себя хрустальной вазой. Мы оказались перед глубокой расщельной. У той тонкой перемычки с трудом могла бы проехать наша машина. «Подвесной мост какой-то над датской пропастью». Внизу клубился туман, поэтому я не видел того, что скрывалось на дне. «А вот теперь не гони!» — негромко посоветовал я, обернувшись к Алисе. Даже замер ненадолго в кресле. Настолько величественным и опасным выглядел открывшийся перед нами пейзаж. Белые облака тумана поднимались из самой глубины ущелья, постепенно обволакивая мост и скрывая от взгляда противоположный берег. «Я здесь уже ездила!» После паузы подозрительно бодрым голосом сообщила Алиса, нарушив воцарившуюся ненадолго тишину. «Мост крепкий, выдержит!» И кап медленно тронулся с места и покатил вперед. Рассеянный свет фар пытался разогнать наползающий со всех сторон туман и хоть как-то осветить нам путь. «То, что ты нашла, стоило таких усилий?» Обратился я к Алисе, выглядывая из кузова грузовика и слегка свешиваясь вниз. «В таких местах я еще не бывал». «Методы у тебя, конечно, своеобразные», — отозвалась девушка. «И не могу сказать, что я их полностью поддерживаю, но поверь мне, то, что я тебе покажу, стоит таких усилий, и даже больших». «И что же ты раскопала?» На горизонте появились четыре джипа. Бодро шли, пара минут, и доедут до моста. «Ни для кого уже не секрет, что в секторе обнаружили нечто, что очень похоже на завод по производству Ориджей». «Да», — удивился я, держа в прицеле въезд на мостик. «Вроде бы это просто слухи». «Да, слухи, только подтвержденные практически всем археологическим сообществом. В общем, на этот счет сомнений ни у кого уже не осталось, даже у японцев. Они обычно самые большие скептики. Да и тот факт, что за последние пять месяцев нашли целых три ориджа и всех примерно в одном радиусе, тоже говорит в пользу этой версии. Потом оборудование, некие формы слепки, точнее то, что от них осталось. Много чего еще». Алиса ненадолго замолчала и сбавила скорость. Из-под колес выкатились два крупных камня и подползли к краю пропасти. «Сейчас на месте предполагаемого завода яблоку негде упасть. Роют везде. И почти все уже выгребли. Когда я приехала, я сразу поняла, что мне тут ловить нечего. Если бы не проблемы с энергией, то экспедиции строили бы свои временки прямо среди остатков древних стен. Выискивать мелочь для антикварных лавок мне было неинтересно». «Так что я стал исследовать местность вокруг». «И что же ты нашла?» Задал я свой вопрос, кажется, в третий раз за день. «Я думаю... Нет, я почти уверена, что это мастерская по производству мастер-схем!» Победно выдала Алиса. В исполнении Ориджа звучало, конечно, не очень эмоционально, но сенсационный тон ее речи я все же смог уловить. «Конечно, это может быть какая-то тюнинг-студия или что-то такое!» Но это точно то самое место, где после создания доводили Ориджи до финального состояния». «С чего такая уверенность?» «В том месте энергии вообще ноль, ни капельки нет». И я посмотрел, сколько нам осталось до берега и сколько гонщим ехать до нас. Пора было решать, насколько мы готовы ухудшать с ними отношения. «Ты же знаешь, кто такой Скаймастер?» — в свою очередь спросила Алиса. Честно говоря, я понятия не имел. Знал только, что эти люди обладали сверхчувствованием, умели каким-то образом взаимодействовать с мерзлотой и ее энергией. Но как и за счет чего они это делали, я не знал. У скай-мастеров действительно есть своего рода суперспособность. В ДНК гена одного не хватает. Только выражается она не в том, что они могут творить с помощью энергии мерзлоты. Совсем наоборот, они невосприимчивы к ней. Скай-мастеры могут создавать вокруг себя нулевое поле. «Нулевое поле? Зачем?» «Только так раскрывается Скайкрафт. Материал получает свои уникальные свойства лишь тогда, когда на него ничего не воздействует. Понимаешь? Берешь чистый кристалл, отрубаешь от энергии, и тогда с ним можно работать примерно как с раскаленным металлом. Придаешь форму, наделяешь свойствами, даешь доступ к энергии, он наполняется, и все. Повторная переплавка уже никак не сработает. Я, может, криво объясняю». «Захочешь разобраться, с отцом лучше поговори. Но предупреждаю, он об этом может часами говорить». «Это у вас, похоже, семейное», — хмыкнул я. «Притормози, как мост закончится. Здесь объезд есть?» «Есть, но это километров сорок». Когда машина остановилась, я выпрыгнул из кузова и подошел к основанию моста. Камень и лед — естественное образование. Но здесь остались следы дополнительного укрепления. Посмотрел на другой берег. Первый джип в гонщах уже медленно вкатывался на мостик. Там меня заметили и остановились. Я снова почувствовал действие сканера, пытавшегося меня прощупать. Достал пирамидку и поднял руку. Джип тут же остановился и начал сдавать назад. Дождавшись, когда машина вернется на свой берег, я махнул рукой. Уверен, что меня сейчас в оптику рассматривали. И бросил пирамидку на мост. Дождался взрыва и убедился, что без нормального ремонта за нами уже никто не проедет. Забрался в кабину к Алисе, предварительно перекинув в кузов несколько коробок. Полупустой рюкзак с батареей тоже отправил в кузов, но так, чтобы можно было легко дотянуться. «Значит, ты нашла строение древних по провалам в энергии». «Все верно», — ответила Алиса, выруливая на дорогу. «В секторе, конечно, и так энергии немного, но вокруг того места ее не было совсем». Поэтому до конца я еще ничего не раскопала. Я даже не знаю, что еще удастся там найти. Подобралась ко входу и вернулась за аккумуляторами. А что на входе? Остатки стены с изображенными на ней символами и... Вот. На моем экране тут же появилось изображение прямоугольника с молнией на затертой поверхности. Мастер-схема. Вернулась в город и зарегистрировала находку. Заплатила за нее налог. Хотела по правилам все сделать, но... «Но здесь это так не работает», — усмехнулся я, вспомнив слова адской гончей. Дорога, по которой мы катили, стала шире и вскоре закончилась небольшой круглой площадкой. Пикап быстро её пересёк и углубился в расщелину между гор. «Ну что, поможешь мне?» — спросила Алиса, ловко лавируя между валунами. «Попробуем пройти дальше входа». Я смотрел, как заснеженный участок дороги исчезает за очередным поворотом. Серая туча нависла над острым скалистым выступом, с которого вдруг сорвалось бледное существо, похожее на птицу. Махнула большими крыльями и спикировала вниз, снова слившись с темно-серыми камнями. «Погнали! Я все равно планировал сектор пересечь! Только сначала надо найти, где подзарядиться! И что ты там говорила про адаптацию?»